Все до одного, будьте вы прокляты, не лечить вас больше, никогда не видеть, не знать, что вы существуете. Вечный посредник, проводник между божественным и человеческим, между плотским и неземным, важнее любого священника, страшнее жреца, он набрал, наконец, свою крейсерскую высоту и обнаружил, наконец, под собою только великую пустоту. Никакого бога, ничего живого, только облака, тонким молоком разлитые далеко внизу. Не было смысла лечить, некому было жаловаться, некого просить, и только прыгало, как заведенное сердце, доверчиво лежа в настежь распахнутой грудной клетке. И вместе, одновременно, с этим живым сердцем, поскакивал равномерно и страшно тяжелый карцанг 155 граммов тусклой стали. Человеческое сердце способно на многое, практически на все. Очень сильная мышца, сильнее любого бога. Сердце Огарева больше не хотело ни биться, ни лечить. «Внимание!» — говорит командир корабля. «Уважаемые пассажиры, наш самолет приступил к снижению для посадки в аэропорту в Юмичино. Просьба ко всем занять свои места, спинки кресел привести в вертикальное положение и застегнуть привязные ремни. Температура воздуха в Риме плюс 31 градус. Благодарю за внимание». Огарев вышел первым, растолкав всех. «Четырнадцать пропущенных звонков от пациентов. СМС от них же 6. Он вынул симку, бросил в урну. Мобильный аккуратно положил рядом на пол. Кому-нибудь пригодится. В Эвис на получение машин была огромная очередь. Маля хотела, чтобы им достался смартик. Они такие смешные, правда, ужасно смешные. Им достался смартик. Сеньор хочет навигатор? Сеньор не хотел. Он мог бы проехать по этой дороге с закрытыми глазами. Километров за десять до города Огарев нашел, наконец, подходящее место. Ни поле, простроченное по краям христоматиновыми маками, ни виноградник, не принадлежащий какому-то счастливцу крутолобый холм, пролесок короткий, как вдох, очевидно ничей, кроме Бога. Да и кому еще могут понадобиться эти примолкшие папоротники, тихая, мягкая сырость, почти русская, почти грибная, эти простые деревья с талянскими именами, смыкающие ладони высоко-высоко над головой, с нетерпимой, яркой праздничной синевой. Огарёв хотел взять из машины сумку, одну единственную, но передумал. Почти невесомый сквояж, коричневый, гладкий, длинный. Мали называла его такса. И не ручная кладь, а просто ручная. Наша ручная такса. Переименовывала все. Вот так мимоходом запросто дарила жизнь. Посиди одна в багажнике такса. И не бойся, это ненадолго. Огарёв заботливо включил аварийку, проверил сигнализацию, замки, потом собственные карманы. Все было на месте. Все правильно, как и задумано, как и должно быть. Пролесок сначала неторопливо шел вместе с Игаревым вверх, по склону холма, а потом вдруг начал набирать ход, задыхаться, сбивать с шага, и закончился разом на самом краю, словно хотел броситься вниз. Но не решился. Не решился. Вид был ошеломляющий, англичане говорят, забирающий дыхание. «Вот таким должен быть рай». Синий летний воздух, запах белых грибов, пинья, игрушечный городок, оседлавший холм у самого горизонта. Огарёв сел прямо на траву, горячую, стрекочущую, полную колокольного цикадного звона, и солнце тотчас положило большую ладонь ему на лоб, погладило по плечу. Поддержала. Он достал малин паспорт, тоже теплый, пролистал напоследок страницу за страницей, чиркнул зажигалкой, ламинат. Интересно, он горит? Горит. Все вообще горит. Дело только в точке плавления, во времени, в терпении. А времени и терпения у нас теперь сколько угодно маля. Огорев закурил, глядя, как лежит страница, почти невидимый дневной огонюк. Вдох-выдох, вдох-выдох. Боль никуда не исчезла. Сидела рядом, тоже смотрела по кошачьи, сужая неподвижные страшные глаза. Полные разрывы крестцово-подвздошного сочленения справа и слева. Полный поперечный перелом... Тело грудины между третьим и четвертым ребрами. Полные косо-поперечные переломы четвертого-девятого ребер справа по околопозвоночной линии, разрывы межреберных мышц между восьмым и девятым ребрами справа на длину восемь с половиной сантиметров. Полный разрыв межпозвонкового диска между одиннадцатым и двенадцатым грудными позвонками с полным отрывом спинного мозга. «Маля, Маля, Маля!» «Нет, молчит, не отвечает». Прилетели откуда-то рыжие, нарядные, озорные, гладкие, словно облизанные ребенком молочный шоколад. Стопорщились, изумляя Огареву, принесли с собой ветерок, будто сами дунули. Маленький погребальный костер задрожал, поддернутый рябью, умирая. И Огарев торопливо вывернул из карманов все, что было. Документы на прокатную машину, ваучерные апартаменты. Четыре недели тихого счастья летится, Я, наверное, уже взбила подушки, в последний раз провела... Крепкой крестьянской ладонью по крепкому прохладному полотну, бутылка вина на столе, лиловая глициния за окном, звенящие на солнце листья оливы. Скоро приедут гости, будет радость, будут деньги, будет работа. Хорошая пара, веселые, видно, что любят друг друга. Когда-нибудь привезут сюда своего малыша. Билеты на самолет сгорели мгновенно. Пламя прыгнуло, жадничая, едва не лизнуло в ладонь. Встревоженные дрозды взлетели разом, полыхнув в воздухе медными крыльями. Огарёв достал свой паспорт, аккуратно снял подаренную Мали обложку. Кожа будет леть слишком долго, слишком страшно будет пахнуть, слишком далеко их всех заведет. Обойдемся без лишних жертв. Огарёв смотрел, как горит его жизнь, перемешиваясь с Малиной, как сидеет, стареет, становится одним целым, родным, Это было не страшно, наоборот, хорошо отваливались, будто корки, московские горести и заботы, горести и заботы пациентов, их трофические язвы, хронические капризы, надуманные страхи, их самая настоящая неминуемая смерть, пробки, мэры, счета, русские марши, нерусские цены, гастарбайтеры, цыгане, чиновники, достигшие самого дна нирваны, бомжи. Сагарева словно снимали кожу, старую, тесную, он сам ее снимал, освобождаясь, Он не знал, что там под прежней жизнью, но уже тихо удивлялся странному непривычному чувству свободы. Боль никуда не делась, конечно, но теперь вся помещалась внутри. И с этим можно было жить. Жить, просто жить. Теперь он, кажется, понял, начал понимать. Прилетела сорока, черно-белая, длинная, нарядная, как лимузин. Посмотрел на горева и сварливо по-итальянски выругалась. Видно, дрозды нажаловались. Огарев согласно кивнул все, все, извини, уже ухожу, ухожу, я сказал. Пепел собрать было некуда, и Огарев сгреб его еще горячий, в обложку из-под паспорта. Ладони сразу стали серыми, неживыми. Ничего это ненадолго, осталось совсем чуть-чуть маля, еще совсем немножечко потерпи. Он спустился, не оборачиваясь с холма, и пошел прямо к мреющему, парящему над горизонтом городу. Тому самому тому самому, тому самому маля. К вечеру баснословный тосканский свет чуть сгустился, готовясь стать сумерками. На площади толкались туристы, лопотали разноязыко, лакомились мороженым, фотографировали друг друга на фоне вечности. Самые отпетые идиоты подставляли ладони лодочкой, держали уплывающее солнышко, улыбились в объектив. Вокруг столиков, вынесенных прямо на брусчатку, уже сновали официанты, меняли скатерти, готовились к самому важному событию дня — к ужину. Пахло кофе горячим тестом, цукатами, оливковым маслом, медленно закипающим в медной громадной сковороде. Чеснок, базилик, щепотка перца. Маля заказывала вон в том ресторанчике пекарина с трюфелями. Вот в этой лавке нашла свою баклеву. Грудастая смуглая хозяйка выложила на блюдо свежую порцию. Украдкой облизала сладкие пальцы. Засмеялась. Никто не обращал внимания на запыленного мужчину, то ли сумасшедшего, то ли просто седого, который стоял у стены, и единственный на площади не улыбался. «Что он там держит в руках, дорогая? Это не бомба?» «Да какая бомба? Успокойся, наконец, Джон, нельзя быть таким параноидальным. Это же Италия, а не Иран. Давай лучше возьмем еще по-мороженому. Вон в той джелатерии есть шоколадное с чили перцем, представляешь?» Огарев обернулся, почувствовав чей-то взгляд нет не улыбался ни он один Под подмогнули кожистый, громадный стоял паренек, такой же пыльный как он сам тощий лохматый бледный огорев по привычке отметил рахит откуда да нет похоже вообще костный туберкулез характерно припухшие суставы ощутимо перекошенный один бок зародыш будущего калеки боль жара зародованный словно на узел завязанный костяк как ты вообще мудрил себе в италии в наше то время Паренек все смотрел из-под наглыми, светлыми глазами, отпетого хулигана и драчуна. Он был босой, все серебил какой-то красный шнурок на шее, трогал его грязными пальцами, пока солнце не сделало еще один приставной шаг в сторону, и Огорев не увидел сквозь серую рубашку паренька кару магнолии. И вывеску, и брусчатку, и сгущающуюся тень. Это не шнурок был у него на теле, нет, след от Топора. На площади вдруг стало холодно. Средневековая лачуга, превращенная в милый гостиничный номер. Евроремонт, ванна на гнутых ножках, ослепительный кафель, полночь, шепчущий за крошечным окном мертвый туман. Он вот тут стоял, вот тут. Как ты не понимаешь, я точно видела, у него кровь текла, и голова отрезана совсем. Это просто сон, мальчика, просто дурной сон. Я не спала, тряслась даже в пушистом банном халате, мокрая, перепуганная. Запекшийся рот, расширенные зрачки, тремор. Даже не плакала, только все пыталась отвернуться от чего-то невидимого, огоревого, ужасного, ночного. «Я не спала, говорю же, я не спала. Я просто ванну хотела принять, а он пришел». По Казимиру Иосифовичу Наишевскому, главное различие между истинными галлюцинациями и псевдогаллюцинациями состоит в том, что от галлюцинаторного образа можно отвернуться, в то время как от псевдогаллюцинаторного отвернуться нельзя. Он следует за движениями глаз и головы. Огарев отвернулся, сморгнул. Вот кого ты видела, бедная. Ну пошел, пошел отсюда, гаденыш. Нет, не исчез, стоит. Ну и пес с тобой, смотри. Огарев положил обложку паспорта на край каменного парапета и легко смахнул пепел вниз, в пропасть. Маленькое плотное облако повисело несколько секунд в теплом сонном воздухе и рассеялось. Все, как ты просила, Маля. Все, как ты. Огарёв вынул из кармана единственный оставшийся у него документ — акт судебно-медицинского исследования, подписанный Каргер. Маля лежала на неудобном столе, смотрела полуоткрытыми тусклыми глазами. Размягчение глазного яблока к мышц, появление трупных пятен на отлогих частях. «Просто не уберите. Не надо, Ваня». И тогда он сам убрал. «Сам. Сам все увидел». Навсегда впечаталась память, так что не зажмуриться, не отвернуться — Эти ссадины, эти птичьи переломанные косточки, запекшуюся кровь, этот удар, эту боль. Мальчишка был теперь совсем рядом, за спиной, один на пустой, стремительно темнеющей площади. Кто-то бубнил страшно, монотонно, нечеловеческим голосом. Смерть наступила от сочетанной тупой травмы тела, сопровождавшейся переломом тела грудины, ребер справа, разрывом межпозвонкового диска с полным отрывом спинного мозга, переломом тела десятого грудного позвонка, кровоизлиянием в корне легких, забрюшной гематомой. Огорю вцепился в парапет. Пустота внизу выла. Крутилась в ней исчезая маля. Он сам — серый пепел, серые тени, серый свет, стремительно становящийся черным. Разрывом правой доли печени заходился голос, перечисляя кровоизлиянием в жировую клетчатку правого надпочечника, кровоизлиянием в жировую клетчатку правой почки, переломами костей таза, правой верхней и нижних конечностей, излитием крови в брюшную полость, осложнившейся шоком массивной кровопотери, что подтверждается... «Да ну, глупости какие, дай сюда!» Огорев даже не шевельнулся, так смотрел вниз на свои белые пальцы, вцепившиеся в камень. На площади галдели, смеялись, тянуло вкусным дымком, и такой же дымок поднимался снизу, С дна пропасти, в игрушечных крошечных фермах подбрасывали оливковые ветки в печи для пиццы. Женщины шлепали крутым, круглобоким тестом о присыпанный мукой стол, переругивали, смеялись. Даже солнце осталось на прежнем месте, держало легкую ладонь на его левом виске. «Давай, — говорю». Маля, живая, теплая, в желтом платье, отобрала у Огарева акт, быстро сложила самолетик, немного кривой, но вполне летучий, дееспособный, запустила, высоко размахнувшись в небо, и засмеялась, провожая глазами. «Вот и все», — сказала, — «видишь, совсем не страшно». Самолетик описал длинную дугу в закатном небе и исчез. Никуда не приземлился. Просто исчез. Маля обернулась и сердито сказала мальчишке, «Иди, не стой столбом». «Тебе ж сказали!» И спокойно взяла Огарева за руку. «Ты почему босая?» Спросил Огарев, еле ворочая сухим языком. «Замерзнешь?» «Не замерзну». Засунула куда-то босоножки просто. «Ничего, потом найдутся». Она засмеялась, прижалась головой к его плечу и потерлась, как кошка. Горячие волосы, рыжие, медные. «Пойдем домой?» «Есть ужасно хочется». И Огарев только тогда, наконец-то, разжал пальцы. Белый фиат панда вскарабкался на холм, дрожа и на каждом километре. Такой усталый, что почти уже человек. Никому не нужный маленький старый седой. Даже если заплакать, никто не пожалеет. Поздно. Хохлы открыли до отказа все окна, имитируя несуществующий кондиционер, и горячий тосканский ветер легко погладил их беспутные круглые головы. Если закипит или заглохнет, пропали. Самим не завести даже сталчка. Можно, конечно, вызвать ремонтника из ближайшего городка, но ведь обзерут как липку, до последнего чинтизимо. А гроши так нема. По крайней мере, на фиат. Да еще и стуканут, что нелегалы чертовы итальяшки. Дряняли люди. Даже цыган. А гаж цыган, как известно, и вовсе никого нет. Хохлы закурили разом, не сговариваясь. И, не сговариваясь, разом же вспомнили ценники в табакерии. За самую говенную пачку три с половиной Это шерехнуться можно. Чертов кризис, чертова страна, чертова жизнь. Ферма улеглась между двух холмов, как кошка. Небольшая, ладная, полная жизни. Не то дремлет, не то присматривает себе кузнечика пожирнее. Пока не прыгнет, ни за что не разберешь. Два дома, большой поменьше, видно для гостей. Синий прохладный прямоугольник бассейна, Сад, виноградник, неторопливо, с прямой спиной, поднимающийся по склону. Может, агритуризма, а может, просто богатые люди живут, какие-нибудь римляне или меланезы, но лучше бы, конечно, англики. Вот уж таких идиотов, как англики, свет не видал. Платят, сколько попросишь, и хоть на голову им насри, воспитанный блин. Хохлы проехали между кипарисов, пунктирно показывающих дорогу к главному дому, Стрекотала газонокосилка, солидная дорогая, на черных колесиках, Джанни Феррари. Под навесом отдыхал горбоносый мини-трактор. Из грубых таракотовых горшков перли переливаясь через края крупные разлохмаченные розы. Богатое хозяйство, может, работа какая найдется. Хохлы посигналили деликатно, и газонокосилка точе смолкла. Голый по пояс мужчина спрыгнул с нее и пошел к воротам, вытирая ладони о старенькие джинсы. Волосы почти белые от солнца, может, седые, не поймешь. Твердое лицо, твердые мышцы на темных от солнца прямых плечах. Хозяин, сразу видно, свободный человек. Хохлы вышли из машины на всякий случай, заулыбались у Их итальянский оказался не так уж плох. Да, деревянный славянский акцент, но зато почти все артикли на месте, даже определенные. Нет, работы здесь нет, к сожалению, но зато вы можете выпить воды, и ваша машина тоже. Похоже, ей это нужно не меньше, чем вам. Колодец вот тут. Нет, это фиату. Вам я принесу из дома. Огарёв вошел в кухню, прохладная пористая плитка под ногами, дубовый громадный стол, хлеб и чеснок, соль и перец, мед и молоко, вода из-под крана, которую можно пить, воздух, пригодный для жизни. Обитаемая планета. Он набрал полный кувшин, глиняный, гладкий, родом из города. С той улицы, что сворачивает прямо к площади, на которой перестали казнить всего 200 лет назад. Паола, пухлая, смешливая, сама вылепила этот скудельный сосуд и сама расписала. Вот, видите, этот кривой рукотворный цветок, эту синюю завитушку на гнедой обожженной глине. Они все отсюда родом, Паола, ее глина, и этот кувшин и сын Паола, Тамаза, тоже пухлый, смешливый, умеющий принимать кредитные карты, Очень сложно Пауле вовек не научиться и терпеть материнскую любовь. Скоро закат, конец торговли и Тамаза вырвется, наконец, из лавки, опостылевшей за тысячу лет, оседлает под причитание матери пестрый скутер и рванет на дискотеку, крутить задом под вечно зеленую филичту, взрослеть, перемигиваться с надменными девчонками. Огарев разрезал лимон, выдавил воду, оторвал пару листков, живущего на окне базилика, размял в пальцах. Пахло жизнью. Все, как ты мечтала, Маля. Все, как я мечтал. Июль, летали ферма, солнце. Толстой, на боков Бель. Вы бы видели, друзья, какая у меня родилась капуста. Хохлы выпили по полному стакану. И еще по одному. Вкусно? Не голодные? Нет. Из последних сил вежливо. Достоинство нищих. Огорев сходил в дом еще раз и принес им по ламтю пресного хлеба и круг перченой оранжевой кабани колбасы. Оливковое масло, зеленое, пахнет травой. Горячие, пряные, совсем кубанские на вкус помидоры. «Как в детстве?» «Спасибо, хозяин. Я не хозяин, я здесь просто работаю». Отвернулся, чтобы не видеть, как они приуныли. Даже жевать перестали. Работяги, небритые, неудачливые, уже, к сожалению, не молодые, блудные православные души в католической легкой стране. Не повезло. Шли бы вы в протестант парни. Не пришлось бы искать работу. Она бы сроду от вас не ушла. Так и вертелась бы рядом, словно собака, мечтающая о подачке. Да, не повезло. Даже не вам, предкам вашим, что ушли когда-то из этих благословенных краев. Неудачники они были. Наши предки. Огарев закурил, прищурился, поискал глазами. Слава богу, вот. Маля стояла на крепостной стене и смеялась. Ветер то дергал ее за желтое платье, то пытался поцеловать сзади раздув тугие кудряшки. Она поежилась, щекотная, помахала Горюв рукой. — Эй, ты меня видишь? — Вижу, конечно, вижу. Осторожно, а то упадешь. Казненный пятьсот лет назад мальчишка мелькнул у нее за спиной, подтолкнул легонько, словно хотел спихнуть вниз, и Огарев едва удержался, чтобы не пригрозить ему укоризненно пальцем. — Бестолочный, ну кто так играет, а? Она же испугается. — Нет, не испугалась. Снова засмеялась, отпихнул мальчишку локтем и показала Агореву издали, что видишь, держусь крепко, не волнуйся, не упаду. Ветер еще раз дернул ее за подол, перекинул на лицо кудрявые волосы, совсем медные теперь от тосканского света, от слез. Пропасть под ее ногами лежала, раскинув громадные руки. Не страшная, полная птичьего гомона и вечерних человеческих радостных голосов, даже отсюда Агорев видел красный лак на маленьких маленьких басых пальцах. На мизинце уже облупился немножко. Ей всегда нравился красный. Без малейшей примеси синего или золотого. Даже не красный, а алый. Радостный цвет. Из крепостных ворот вынырнул ламборгини, похожий на очень красивый, но безжалостно расплющенный трактор. Как раз такого же радостного цвета, как и мален лак. Вельнул пару раз на дороге, помнивший не только древних римлян, но и трусков. Курчавая синие борода, смешливая женщина в янтарных бусах, откровенно греческие плутовские рожи на расколтых вазах. Прежде еще до них виланова культура, еще раньше Терамары, второе тысячелетие до нашей эры, погребальные урны, крикливые торговцы, отменные бронзовые ножи, ласковые быки, бредущие краем неба, про люди. Тоже смеялись, плакали, ревновали, целовали своих девчонок, оплакивали драгоценный прах. Прислушивались к темноте, в которой еле слышно дышат дети. Самый младший чуть-чуть храпит аденоида, конечно. Слава богу, всего лишь вторая степень. Оперировать? Нет, ну, конечно, нет. Какой идиот вам это сказал? Оседлавший ламборгини Маура, прямой наследник этого вечного мира, выкрутил хищную роль на дороге, которую не было смысла менять, потому что она всегда вела прямо в рай. Бутылка вина булькала на заднем сиденье в бумажном пакете, мерно толкали друг друга боками толстая мортаделла и круг пекарина. Всего три месяца от рыда. Соль, каменный пресс, овечье молоко — бум! Заднее колесо поймало камешек. Ламборгини опасно вильнул, черканув бортом готовно подставившую ладони пропасть. Хахлы переглянулись. «Ну надо же!» — сказал один из них, нараспев по-русски. «Купить себе такую машину и не купить хорошо ездить». Огарёв засмеялся. «Киев, брусчатый спуск к бессарабскому рынку. Малосольные огурцы в мокром целлофановом пакете. Маля, сентябрь, украденный выходной». Хахлы переглянулись еще раз. «Так ты русский, что ли?» Спросил тот, что повыше недоверчиво. Огарёв посмотрел на городскую стену. Замок Арсини был на месте, но Маля исчезла. Побежал, наверное, с этим шалопаем, подглядывать за туристами. «Давно пора надрать ему уши сранцу, а ей сказать, чтобы не возвращалась одна в темноте. Не давай другим мужчинам прикасаться к тебе, не разговаривай с чужими». «Нет, не русский», — ответил он хохлам. И только теперь вдруг понял, как совершенно абсолютно счастлив. «Уже нет. Теперь просто человек». Конец книги. Ноябрь 2014 года. Звукорежиссер Алевтина Федорова. Читала Лора Луганская.